Глава тринадцатая Саша с Максимом, выходя из кинотеатра, столкнулись на Невском с Костей и двумя веселыми девицами. Костя сам окликнул Максима, шел сзади с гитарой, орал песню цоя «Кукушка». Девицы фальшиво подпевали, хорошо были выпившие Высокая девушка в норковой шубке цвета карамель оглядела Сашу, сфокусировав свой взгляд на животе, Наглонилась к подруге в голубой норке с французским капюшоном, что-то шепнула на ухо, обе рассмеялись. Саша стала неприятно, поняла, смеются над нею. Костя оживленно рапортовал Максиму о каком-то бизнес-проекте, о воронке продаж, часто повторял слово маржа Саша не изменила своего отношения к Косте, по-прежнему не нравился. его восторг Водопад слов, трясущийся подбородок, высокомерный взгляд, смена настроения наводила на мысль, что употребляет запрещенные препараты. Костя повернулся к ней и присвистнул. — Сашундра, привет! — не узнал сразу. — Ого! Мужа-ненавистница с животом? Когда успела? — засмеялся он. — Прекрати! — перебил его Максим. «Извини, не понял, вы вместе, братан?» «Думал, случайно встретились в Питере», — ухмыльнулся Костя. «Ладно, продолжим разговор в лагуне. Пошли с нами». «Как раз туда идем», — взяв под руку Сашу, сообщил Максим. Максим действительно пригласил Сашу за чашечкой кофе в ресторан «Лагуна». Не сказал, что это их с Костей ресторан. Они вдвоем открыли его пять лет назад. сразу после школы. Отец Максима выступил в роли инвестора, занял денег. Долг вернули, бизнес наладили, процент отдают исправно. А когда-то купили на морской заброшенное помещение. Столько мусора вывезли, грязную работу делали сами, чтобы никого не нанимать. На всем экономили. Специалистов пригласили для перестройки первого этажа, сносили перегородки. Несущие, конечно, не трогали. У них даже сохранилось фото до ремонта и после. В пыли рушили стены, создавая единое пространство под танцевальную зону. При помощи итальянского дизайнера распределили все с умом. Кухня, зона отдыха, гардероб, бар, кальянная. Спешили запустить бизнес до учебы военно-медицинской академии, куда успешно сдали экзамены. Ждали результатов. Все лето занимались рестораном. Закупка мебели, приобретение барной стойки, комфортабельных диванчиков, стильного ресепшена. Главная находка — освещение. Оно было многофункциональным, снабжено датчиками передвижения. Если посетители выходили из зоны отдыха в курилку, свет затухал. Когда возвращались, свет менялся от эмбра голоса. Весело разговаривали, вспыхивал, появлялись нотки интима. потихоньку угасал. Переходил в режим таинственной влюбленности. Молодежь любила лагону кухня работала допоздна, ресторан открыт до последнего посетителя. Саше ресторан тоже понравился. Их проводили в ВИП-зону. Администратор, девушка лет тридцати, улыбнулась Максиму, на Костю глянула настороженно. Он шлепнул ее фривольно по попе, она покраснела, оттолкнула руку Обратилась к Максиму. — Максим Андреевич, повлияйте на компаньона. Столько лет работаю, уволюсь. Максим строго посмотрел на Костю, тот поднял обе руки. — Понял, понял. Не превышать дозу служебных полномочий. Не буду. — Юлька, останешься без премии, — пригрозил он пальцем администратору. Повернулся к девушкам в норковых шубках, обнял их, повел в гардероб. максим взял сашу под руку открыл дверь в служебное помещение пропустил девушку вперед подошел к двери с табличкой директор повернул ключ в замке распахнул перед сашей дверь сейчас распечатаю один документ и пойдем отдыхать улыбнулся Максим. саша удивленно посмотрела на максима не знала что он бизнесмен задавалась вопросом откуда у него столько денег обрадовалось что максим не живет на родительские Сам зарабатывает. Пока Максим включал компьютер, рассказал ей историю появления этого заведения, как все начиналось, обещал показать фотографии тех лет. Ей было приятно, что у нее такой серьезный и предприимчивый друг. Саша облегченно вздохнула, порадовала, что рабочие места студентам дает. Официантами работают все из его академии. У них график дежурства в больнице, Расписан поочередно с графиком увеселительного веселительного завода. «Они так называют лагуну», — смеялся Максим. «Девушки с Костей тоже студентки?» — неожиданно спросила Саша. «Ирка и Белла?» «Нет», — не отрываясь от компьютера, ответил Максим. «Одноклассницы, двоечницы. Никуда не поступили, открыли салон красоты на Невском. Белка ногти наращивает». Ирка брови красит, помещения снимают недалеко отсюда. На кабак хватает погулять. Светлана Михайловна к ним ходит. — Что ты? Она знает их таланты с детства. У нее другой уровень, — засмеялся Максим. В кабинет заглянул управляющий лагоной седой, пятидесятилетний мужчина. — Здравствуйте, Максим Андреевич. С ревизией? — Привет. У меня не сошлись цифры с твоим последним отчетом». Управляющий заморгал, потер руку об руку, заискивающий произнес «Не может быть, пять раз перепроверял». На спецобслуживании два раза закрывались, на день Газпрома и день прокуратуры. Видел по видеосвязи, не поленился, посчитал количество присутствующих. «Ничего, разберемся». «Я понял, где не сошлось». Костя в Новый год друзей приводил из Дарк-отдела. Сбой произошел в тот день с электричеством. Я его предупреждал, что доложу». Управляющий вдруг закашлялся, извинился и вышел под строгим взглядом Максима. Лагуна пользовалась спросом в новогоднюю ночь. Это стало традицией, семейным общим праздником. Но Максиму не нравились частые угощения друга за счет заведения. Он решил серьезно с ним поговорить. Лагуна приносила хороший доход, полные залы осенью и зимой радовали. питейные заведения всегда заполнены были, когда на улице холодно. Но как только начинают пригревать солнце, люди сразу бегут на природу, либо на открытые террасы. Теплые весенние и летние дни забирают выручку у ресторанов. У лагуны террасы не было из-за небольшого расстояния от дороги до ресторана. Масштабироваться решили в этом году. Наконец, накопили денег на развитие. Решили открыть еще один ресторан в другом районе. Нашли помещение на Васильевском острове в хорошем состоянии, с удобной парковкой, террасой. Весной собирались приступить к эксплуатации объекта, сделать косметический ремонт, привести ресторан в соответствии с нормативами. Васильевский остров молодежь любит. В основном здесь все работают, поэтому район выбран путем тестирования целевой аудитории. Максим был недоволен управляющим, хотел повысить в должности Юльку администратора. Девушка толковая, хваткая, молодая, не то что этот, седой советский гражданин с задатками вора. По кастингу прошел конкурсный отбор, потому что опыт работы имел огромный в ресторанном бизнесе. Кремль обслуживал. Весь коллектив был в основном молодой, все у Максима на виду. Он знал каждый вздох своих подчиненных. В приложении телефона была установлена видеопрограмма. В режиме онлайн Максим всегда был на работе, даже когда отдыхал. Саша только сейчас поняла, что он пялится в телефон не от праздности и ленности, которые раздражали Сашу пустым времяпрепровождением, а в силу служебной необходимости. Саша узнала Максима с новой стороны. Это открытие было в его пользу. Она все больше и больше влюблялась в нового друга. Когда Максим и Саша зашли в зал ресторана, девицы были еще больше на веселе. Коктейли один за другим исчезали, они требовали продолжения вечера под более крепкие напитки. Максим предложил Саше поужинать. Она согласилась, заказала себе любимый суп там-ям, с королевскими креветками, оценила кокосовое молоко и остроту чили и стейк. Есть хотелось постоянно. Кустовые пристрастия изменились. Раньше не любила острое соленое и мясо. Сейчас без перца была голодна, и хороший кусок мяса поглощала с удовольствием. Все говорили, что будет мальчик. Если бы пирожные и конфеты, девочка точно. Конечно, понимала, что нельзя этим увлекаться, можно навредить ребенку. Он ведь не понимает еще белковая диета или овощная полезнее, поэтому издевается над Сашей. То остренького захочет, то кисленького. На десерт Максим предложил французские пирожные макаруны. Саша впервые их попробовала. Тающий карамельно-клубнично-смородиновый вкус никогда не забудет. Круглые разноцветные пирожные Двухъярусные прослойки с кремом решила испечь дома своим близким. Шепнула Максиму, чтобы достал рецепт. Он обратился к шеф-повару. Через минуту распечатанная подробная инструкция лежала на столе. Саше понравилась лагуна, не хотелось возвращаться к Светлане Михайловне, выслушивать ее очередные обиды на приезжие быдло. Ловить пренебрежительный взгляд раскосых глаз. Ее мысли перебила чернявая красавица, громко на весь зал спросила. «Максим, помнишь, на выпускном ты пытался затащить меня в туалет?» засмеялась Ирка, допивая шестой коктейль. «И почти снял с меня трусики». Саша сделала вид, что не слышат интимных подробностей. Поцеловала Максиму в щечку. «Я отлучусь ненадолго». максим кивнул головой и спросил тебя проводить саша улыбнулась шепнула что знает где находится дамская комната ты че ирка возмутился костя это я с тобой в туалете был напомнил он ей ирка закатилась от смеха еще больше извинилась что не помнит с кем любовью занималась дело она безразлично посмотрела на максима который схватил ее за руку и сильно сжал «Еще что-нибудь подобное выкинешь, уничтожу, поняла?» Зло произнес Максим. Выражение лица было неузнаваемо искаженное. Если бы Саша увидела его в тот момент, не поверила бы, что это он. Из спокойного, интеллигентного молодого человека он превратился в ощетинившегося волка. «Да пошел ты! Знаю, для чего деревенщину держишь!» — вспылила Ирка. — Используешь в своем деле и выбросишь. — Вы опять? — закричала Белла. — С первого класса воюете. Хватит вечер портить. Нашли, из-за кого ссориться. Костя, тряс подбородком, смеялся, тем же противным смехом сквозь слезы произнес. — Макс хочет дядюшке подарок сделать. Да — Да? — обнял он друга. Костя догадывался, что Максим... Тот самый родственник — звено в наркотической цепочке, которое идет следом за застежкой. Даже немного побаивался его. Знал, что ресторан — прикрытие для нелегального бизнеса. Как бы родственник не прятался, он вычислил его. Костя сам не понял, как стал употреблять, как сел на иглу, как добывал беду. Кроме Максима никто этого не знал. Конечно, его уберут первым, а потом тех, кто с ним знаком. Ирка молча курила, отвернулась от Максима, боялась смотреть в его сторону. Он был первой ее любовью. Знала взрывной характер бывшего жениха. Поэтому свадьба не состоялась. Светлана Михайловна всегда мечтала о такой невестке. Говорила, черные волосы Ирочки. разбавят светлые Макса, порода к породе, будто они были борзыми. Посредственности запланили планету, гениев не стало. Видно, порода к породе так и перевелись. Но мать Максима мечтала, что внуки будут красивыми. Хотя у всех подруг от выгодных браков рождались кривенькие дети, как она говорила. но под словом красивые подразумевала «богатые». Для нее эти два слова были синонимами. «Ирка, красивая невеста, дочь питерского миллиардера», хвастала Светлана Михайловна сестре, «породу видно». Под породой подразумевалась вся коммерческая недвижимость и объекты жилого пользования города Санкт-Петербург. Все принадлежало ее отцу. Лучшая невеста для Макса. а вот Темная пигментация волос Саши ничего не стоила. У нее не было богатого папы. — Слушайте, Славка Моргунов, говорят, женится, — подхватила разговор Белла, когда Саша вернулась. — Он со мною встречался, — наклонилась она к Саше. — А Макс с Иркой должны были свадьбу играть. Не ревнуешь? — Саша улыбнулась. — К прошлому ревновать глупо. Его не изменишь. «Я бы с удовольствием погуляла на свадьбе», — улыбнулась Саша. «Ничего, у Славика погуляем. У него самая лучшая жена будет. Он заслужил счастье. Да?» «Четко сказала», — подняла большой палец Белла. Пошатнулась, вставая, схватилась за Ирку, чтобы не упасть, и, вульгарно двигая бедрами, обе пошли танцевать. Максим наклонился к Саше. «Пойдем домой». «Пойдем», — кивнула Саша, — «нужно пораньше лечь, завтра же улетаю. Спасибо большое за каникулы и за рецепт», — улыбнулась Саша, опуская распечатку в сумку. «Да, чуть не забыл», — спохватился Максим, — «мне нужно посылку передать одному человеку. Возьмешься?» «Конечно, не переживай, у меня всего один чемодан».